Оливия Лэнг. «Путешествие к источнику эхо. Почему писатели пьют?» Перевод с английского Елена Березиной. Москва. Ад. Маргинем Пресс. Музей современного искусства «Гараж». 2020 год. Категория 16+. Аннотация. Необоримая жажда иллюзии своего могущества, обретаемая на краткие периоды вера в свою способность заполнить пустоту одиночества и повернуть время вспять, стремление забыть о преследующих тебя неудачах и череде потерь, из которых складывается существование. Все это роднит между собой два пристрастия к созданию воображаемой альтернативы жизни – искусство, в частности, литературу и алкоголизм. Британская писательница Оливия Лэнг попыталась рассмотреть эти пристрастия, эти одинаково властные над теми, кто их приобрел, и одинаково разрушительные для них зависимости друг через друга. Показав на нескольких знаменитых примерах Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Теннесси Уильямс, Джон Берриман, Джон Чивер, Рэймонд Карвер, как переплетаются в творчестве, равно необходимая для него иллюзия, рая и мучительное осознание его невозможности.